Глава 3. Смерть, перешедшая через грех первых людей на всех людей, служит ли и для святых наказанием за грех? Но возникает вопрос, который не следует обходить. Действительно ли смерть, посредством которой разлучаются душа и тело, служит добром для добрых? Ведь если так, то как можно утверждать, что она есть наказание за грех? Ибо первые люди, конечно, не подверглись бы ей, если бы не согрешили. Каким же образом она могла бы быть добром для добрых, если подвергнуться ей могли только злые? Притом, если подвергнуться ей могли только злые, то для добрых бы не должно было быть не только доброй смерти, но и никакой. Зачем как-либо наказывать тех, в которых нет ничего достойного наказания? Поэтому следует признать, что хотя первые люди были сотворены так, что если бы они не согрешили, не испытали бы никакого рода смерти, тем не менее, став первыми грешниками, были наказаны смертью так, что и все происшедшее от них потомство подверглось тому же наказанию но родиться от них могло иное, чем были они сами. Ибо сообразно с важностью этой вины осуждение изменило природу к худшему, так что бывшее прежде в первых согрешивших людях наказанием стало являться в прочих людях при их рождении как естественное следствие. Человек от человека происходит не так, как произошел человек из праха. Прах был веществом для создания человека, а человек, рождая, бывает отцом для человека. Тело не то же, что земля, хотя тело создано из земли, а человек, как он бывает отцом человека, так бывает и потомком человека же. Так как от первого человека через женщину должен был произойти весь род человеческий, после того, как эта супружеская чита уже получила божественный приговор о своем осуждении. То, чем человек сделался, не при своем сотворении, но когда согрешил и был наказан. То самое он и родил, насколько это касается именно происхождения греха и смерти. За грех или в наказание человек был низведен до младенческого слабоумия, или до такой душевной и телесной немощи, которую мы наблюдаем в детях. Богу было угодно, чтобы это было первоначальным состоянием тех детей, родителей которых он не звел до животной жизни и смерти, как написано. Человек в части не пребудет, он уподобится животным, которые погибают. Псалом 48 стих 13 Различие разве что в том, что младенцев мы видим еще более слабыми, как по телесной силе, так и по силе желаний, нежели самые слабые детеныши животных. Потому что сила человеческая тем более обнаруживает превосходство над прочими животными, тем более она сдерживает свое стремление, подобно стреле, оттягиваемой в противоположную сторону при натяжении лука. Итак, за непозволительную самонадеянность и в справедливое осуждение первый человек не не спал или не был низведен до этого первоначального младенческого состояния. Но в нем так повредилась и изменилась человеческая природа, что он стал испытывать в членах противоборствующее и неповинующееся вожделение и подвергаться неизбежной смерти а затем и рождать то, чем сделался сам вследствие порока и наказания, то есть подлежащим греху и смерти. Если же по благодати ходатая дети освобождаются от этих уз греха, то они могут подвергаться только той одной смерти, которая отделяет душу от тела. Во вторую же смерть, служащую бесконечным наказанием, будучи освобождены от уз греха, не переходят. Глава 4. Почему те, кои по благодати возрождения освободились от греха, не освобождаются от смерти, то есть от наказания за грех? Но если кого-либо смущает, то почему и этой смерти, коль скоро она служит наказанием за грех, подвергаются те, виновность которых уничтожается благодатью? то этот вопрос уже рассмотрен и разрешен в другом нашем сочинении, которое мы написали о крещении младенцев. Там сказано, что душе потому оставляется испытание через разлучение с телом, даже после уничтожения уз греха, что если бы за таинством возрождения тотчас последовало бы бессмертие тела, то ослабела бы сама вера, которая тогда бывает верой, когда с надеждой ожидают того, чего еще не видят в действительности. Силой же веры и подвигом веры, по крайней мере в прежние времена, побеждался даже страх смерти, что особенно обнаружилось в святых мучениках. Подобный подвиг не имел бы, конечно, никакой пользы и никакой славы, потому что совсем не было бы и самого подвига, если бы после купели возрождения, святые уже не могли подвергаться телесной смерти. При крещении же детей, кто не стал бы прибегать к благодати Христовой, единственно ради того, чтобы отрешиться от тела? Не только не испытывалась бы вера посредством невидимой награды, но и не было бы самой веры, если бы получали награду за свои дела тотчас после того, как начали ее искать. Теперь же, по более великой и чудной благодати Спасителя, кара греха обратилась на пользу правды. И тогда было сказано человеку «умрешь, если согрешишь». Теперь же говорится мученику «умирай, чтобы не согрешить». Тогда было сказано «если вы приступите заповедь, то смертью умрете». Теперь говорится «если откажетесь от смерти, тем приступите заповедь. Чего тогда следовало бояться, чтобы не согрешить, то теперь нужно принимать, чтобы не согрешить. Таким образом и само наказание пороков переходит по неизреченному милосердию Божию в орудие добродетели, и даже наказание грешника становится заслугою праведного. Ибо тогда смерть была приобретена посредством греха, а теперь посредством смерти совершается правда. Но последнее в святых мучениках, которым мучители предлагали одно из двух — или оставить веру, или подвергнуться смерти. Ибо праведные предпочитают за веру подвергнуться тому, чему первые грешники подверглись за неверие. Если бы те не согрешили, то не умерли бы, а эти согрешат, если не умрут. Итак, те умерли, потому что согрешили, эти не грешат, потому что умирают. Вследствие вины первых это обратилось в наказание, а вследствие того, что это было наказанием для них, оно не обращается в вину. Это не потому, что смерть, бывшая прежде злом, сделалась каким-либо добром, а потому что Бог даровал вере такую благодать, что смерть, которая, как известно, противоположна жизни, сделалась средством для достижения жизни».